Благодарю тебя, люблю тебя, люблю, прощай. Он дрожащей рукой отложил письмо, потом долго сидел, задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем о соседском ребенке, о девушке, о женщине в ночном ресторане. Но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, мерцающего под водой. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чем-то жила в нем, но о чем...